Мы пристали к южному берегу острова, так как предпочитали иметь, возможно, меньше дела с голландцами. А голландцы здесь хозяева не только по тамошней торговле, но и всего морского побережья, на котором у них множество фортов. В частности, в голландских руках вся торговля корицей, которую торгует остров. Здесь мы набрали пресной воды и кое-каких съестных припасов, но не очень беспокоились на этот счет, «Ибо покуда ушла у нас только небольшая часть полученных наяве говядины и свинины? Была у нас на берегу небольшая ссора с кое кем из островитян, так как несколько наших позволили себе некоторые вольности с местными неотесанными дамами. А были они неотесаны действительно настолько, что не будь у наших большая охота по этой части, они вряд ли тронули бы этих женщин. Нам толком не удалось узнать от наших, что они натворили, так как они покрывали грешки друг друга» но в общем совершили они, должно быть, что-то чудовищное, и должны были дорого за это поплатиться, так как туземцы до последней степени были возмущены и стали собираться вокруг наших, и перерезали бы всех, если бы не пришла вовремя помощь. Дело в том, что островитян было не менее двух или трех сотен, и все они были вооружены своим обычным оружием, пиками и метательными копьями, которые мечут они ловко, и если бы наши попытались сражаться с туземцами, на разговоры, о чем у них хватило храбрости, то наших одолели бы и перебили. Да и там семнадцать наших было ранено, и некоторые очень опасно, но они оказались более напуганными, нежели ранеными, так как каждый считал себя уже конченным и полагал, что копья отравлены. Но Вильям и здесь оказался нам в подмогу, ибо в то время как два наших лекаря сказали с дуру раненым, что они умрут, Вильям благодушно принялся лечить их и вылечил всех, кроме одного. Да и тот умер не от раны, а скорее от аракового пунша. Он перепился до горячки. Таким образом, на Цейлоне мы натерпелись достаточно, хотя некоторые из наших стояли за то, чтобы вернуться на берег в 60 м или 80 м и отомстить. Вильям же убедил их не делать этого. А экипаж считался с ним так же, как и мы, офицеры, ибо у него было больше влияния, чем у кого-либо из нас. Наши очень горячо настаивали на месте и непременно хотели сойти на берег и перебить сотен пять туземцев. — Ну, — сказал Вильям, — предположим, вы сделаете это. Чем станет вам от этого лучше? — Да как же, — сказал один из них от имени остальных. — Мы с ними сведем счеты. — Ну а чем вам от этого лучше станет, — сказал Вильям. На это они ничего ответить не могли. «Так вот», — сказал Вильям, — «если я не ошибаюсь, то ваша цель — Нус, объясните мне, пожалуйста, если вы победите и перебьете две или три тысячи этих несчастных, у которых нет денег, так что, скажите на милость, вы на этом заработаете?» «Они голые жалкие дикари, и какая вам от них может быть польза?» «Ну а к тому же», — прибавил Вильям, — «в этом предприятии вы легко можете потерять добрый десяток товарищей». «Да даже наверняка потеряете. Скажите на милость, какая в этом польза, и как отчитаетесь вы перед капитаном в людях, которых он лишился?» Коротко говоря, доводы Вильяма были так рассудительны, что он убедил всех в том, что они замышляют самое обыкновенное убийство, что у каждого человека есть право на свою собственность, и никто не имеет права отнять ее у него, что это будет избиением неповинных людей, поступивших только так, как велели им законы природы. И что, поступить так, было бы таким же убийством, как, скажем, повстречавший человека на большой дороге, хладнокровно ради самого убийства уничтожить его, независимо от того, причинил ли он нам хоть какой-нибудь вред или не причинил. Эти доводы, наконец, убедили наших, и они согласились уйти и оставить туземцев в покое. При первой стычке наши убили от 60 до 70 туземцев и ранили еще много больше – Но у туземцев ничего не было, и наши ничего не приобрели, кроме того, что одного нашего убили, а 16 ранили, как сказано выше. Тут кончается моя история о путешествиях в этой части света. Мы вышли в море и некоторое время шли к северу, чтобы попытаться продать наши пряности. Мускатного ореха у нас было очень много, но мы никак не знали, что с ним делать. Мы не смели явиться на английские берега, Или, говоря точнее, не смели торговать возле английских факторий. Мы отнюдь не боялись сразиться с любыми двумя кораблями. Кроме того, мы знали, что раз нет у наших каперских свидетельств... Каперами или приватирами назывались частные, вооруженные обычно купцами суда какой-нибудь державы, все участие которой в войне выражалось в том, что они грабили вражеские торговые корабли, иногда нападали на военные и только изредка принимали участие в боях или разрешений от правительства, то вообще не их дело действовать наступательно, да хотя мы были и пиратами. Понятно, если бы мы на них напали, они могли оправдаться тем, что соединились для самозащиты и только помогали друг другу обороняться, но по собственному почину нападать на почти 50-пушечный пиратский корабль, каким был наш, ясно им не полагалось, и следовательно нам незачем было думать об этом, а уж тем паче тревожиться. Но, с другой стороны, нас вовсе не устраивало, чтобы нас заметили, и чтобы весть о нас пошла от одной фактории к другой, и чтобы, каковы бы ни были наши намерения, оказались бы упрежденными и обнаруженными. Еще менее улыбалось нам быть захваченными среди голландских факторий на Малабарском побережье, так как мы были нагружены пряностями, которые, как полагается в нашем ремесле, мы похитили у голландцев. Это открыло бы голландцам, кто мы такие и что мы натворили, И они без сомнения всякими способами согласились бы для того, чтобы напасть на нас. Значит, единственным оставшимся у нас путем было идти на Гоа, и там, если удастся продать наши пряности португальским факториям. Сообразно с этим, мы направились почти в том направлении, ибо завидели землю за два дня до этого. Оказавшись же на широте Гоа, мы двинулись прямо на Маргаон, в начале Сальсата. В Манском море несколько севернее Бомбе. По пути в Гоа. Тут я крикнул штурвальным повернуть и приказал лоцману вести корабль на северо-запад, покуда мы не потеряем землю из виду. Тогда мы с Вильямом созвали совет, как это случалось при важных обстоятельствах, чтобы решить, каким манерам нам торговать здесь, чтобы нас не открыли. Наконец мы решили, что туда мы вообще не пойдем. Но что Вильям с экипажем из верных людей, на которых можно положиться, на шлюпе отправится в Сурат, лежавший дальше к северу, и будет там в качестве купца торговать с подходящими английскими факториями. Дабы выполнить этот замысел с, возможно, большими предосторожностями и не навлечь на себя подозрений, мы решили снять со шлюпа все пушки и укомплектовать его только такими людьми, которые пообещают нам не проситься на берег и не вступать ни в какой разговор с тем, кто бы ни появился на корабле. Чтобы усовершенствовать задуманное нами, Вильям натаскал двух наших, одного лекаря, каким он и был, и другого, сообразительного парня, старого моряка, служившего лоцманом на побережье Новой Англии, и бывшего превосходным лицедеем. Их обоих Вильям одел квакерами и научил разговаривать на квакерский лад. Старого лоцмана он сделал капитаном шлюпа, а лекаря доктором, кем он и был, а сам стал к суперкаргам. В этом обличии на шлюпе, лишенном каких бы то ни было украшений, да и прежде на нем их было немного, и пушек он отправился в Сурат. Должен я, понятно, упомянуть, что за несколько дней до того, как мы расстались, мы подошли к лежавшему недалеко от берега песчаному острову, где был хороший глубокий залив вроде Рейда. Находился остров вне поля зрения факторий, которых здесь был полон берег. Здесь вытащили мы груз из шлюпа и погрузили в него только то, что собирались продавать, то есть в сущности только мускатный орех и гвоздику, но главным образом первое. Отсюда Вильям и два его квакера с 18 людьми на шлюпе двинулись к Сурату и стали на якорь в некотором расстоянии от факторий. Вильям был так осторожен что постарался отправиться на берег один, в сопровождении только доктора, как называл своего спутника. Отправились они в лодке, которая подплыла к кораблю для того, чтобы продать рыбу. В лодке все грибцы были местные уроженцы. Эту же лодку он потом нанял для того, чтобы вернуться на корабль. Пробыли они на берегу недолго, как им удалось познакомиться с кое-какими англичанами, жившими здесь, и, видимо, сперва служившими у компании, но теперь торговавшими самостоятельно. Доктор познакомился с ними первый и представил им своего друга Суперкарга. Мало-помалу купцам сделка пришлась по сердцу так же, как сами торговцы пришлись по вкусу нашим. Только товара оказалось слишком много. Во всяком случае, это обстоятельство недолго затрудняло их. Уже на следующий день они включили в сделку еще двух купцов, тоже англичан. И из их разговора Вильям понял, что ими было решено в случае покупки повести груз для продажи в Персидский залив. Вильям ухватился за эту мысль и решил, что мы не хуже их можем отвезти туда пряности. Но сейчас дело было не в этом. У Вильяма имелось не менее 33 тонн ореха и 18 тонн гвоздики. Среди ореха было изрядное количество мускатного цвета, но мы не противились тому, чтобы сделать скидку. Короче говоря, они столковались, и купцы, которые охотно купили бы самый шлюп, а не то, что груз, направили Вильяма к заливу в милях в шести от фактории, давшей ему в придачу двух лоцманов. Туда они доставили лодку, выгрузили все и честно расплатились с Вильямом. Весь груз обошелся им наличными приблизительно в 35 тысяч асмериков. Помимо кое-каких ценных товаров, которые Вильям принял с удовольствием, и двух больших алмазов стоимостью приблизительно в 300 фунтов стерлингов. Когда они расплатились, Вильям пригласил их на шлюп, и они явились. Веселый старый квакер невероятно развлекал их своей болтовней и тыкал их, и так их напоил, что ни один из них не смог той ночью вернуться на берег. Им очень хотелось узнать, кто такие наши и откуда они явились, Но каждый человек на шлюпе так отвечал купцам на всякий их вопрос, что они решили, что над ними издеваются, что их вышучивают. Как бы то ни было, во время болтовни с ними Вильям узнал, что они купят любой груз, какой только им не доставят. Что они охотно купили бы у нас вдвое больше пряностей, чем на этот раз. Он приказал веселому капитану сказать им, что есть еще один шлюп, который стоит в Маргаоне, и на нем большое количество пряностей. Если по возвращении оттуда, а он послан туда, пряности еще не будут проданы, то он приведет и этот шлюп. Новые их приятели так распалились, что готовы были заранее столковаться со старым капитаном. «Нет, друг», — сказал он, — «я не стану продавать невиданный мною товар за глаза. Да и к тому же не знаю, не продал ли уже хозяин шлюпа свой груз каким-нибудь купцам в сальсате». «Но если, когда я возвращусь, груз еще не продан, я надеюсь привезти его тебе». Все это время доктор был занят не менее, чем Вильям и старый капитан. Он ежедневно по несколько раз ездил на берег в индусской лодке и закупал для шлюпа свежие съестные припасы, в которых экипаж весьма нуждался. В частности, он привез 17 больших бочек арака, некоторое количество риса и множество плодов, манго, тыкв, а также птицу и рыбу. «Всякий раз он возвращался на шлюп глубоко нагруженный, ибо покупал не только для шлюпа, но и для корабля. В частности же, они до половины нагрузили шлюп рисом и араком и несколькими живыми коровами. Так, запасшись с ясным и получивши приглашение явиться опять, они возвратились к нам. Вильям всегда бывал для нас горячо желанным гостем, приветствуемым вестником, но на этот раз он был приветствуем как никогда, так как у нас на корабле была нужда». И мы не могли добиться ничего, кроме манго и кореньев, ввиду того, что не хотели появляться на берегу и выдавать свое присутствие, покуда не получим сведений о шлюпе. Да и действительно, терпение наших было почти исчерпано, так как на это предприятие Вильям потратил 17 дней, хотя и потратил их с пользой. Когда он возвратился, мы созвали еще одно совещание по вопросу о торговле, а именно... Мы обдумывали, послать ли нам лучшие свои пряности и прочие бывшие на судне товары в Сурат, или самим двинуться в Персидский залив, где, возможно, сумеем продать и не хуже, чем английские купцы из Сурата. Вильям стоял за то, чтобы нам отправиться самим. Это, кстати, было следствием добрых купеческих свойств его натуры, склонявшейся во всяком деле к лучшему выходу из положения. Но здесь я не согласился с Вильямом, что случалось очень редко. Я сказал ему... Если учесть положение, то нам много лучше продавать весь груз здесь, хотя бы даже за половинную цену, нежели идти в Персидский залив, где мы подвергнемся большой опасности, где люди много любопытнее здешних и где с ними нелегко будет управиться, так как там торгуют свободно и открыто, а не украдкой, как, видимо, торгует здешний народ. Кроме того, если там что-нибудь заподозрят, нам будет труднее отступить, разве только что применяя насилие. Здесь же мы стоим в открытом море и можем уйти куда хотим, даже не меняя своего облика. В сущности, здесь не будет никакого преследования, так как никто не знает, где нас искать. Мои опасения убедили Вильяма, хотя не знаю, убедили ли его мои доводы. Но он со мной согласился, и мы решили отправить тем же купцам еще один корабельный груз. Главное дело заключалось в том, как обойти то, что они сообщили английским купцам, а именно, что будет другой наш шлюп. Но за это взялся старый квакерский лоцман. Он был превосходным лицедеем, и ему тем легче было нарядить шлюп в новые одежды. Во-первых, он поставил на прежнее место всю резьбу, которую раньше снял, нос, прежде гладко окрашенный в темный коричневый цвет, стал теперь блестящим и голубым, усеянным бог знает сколькими живыми рисунками. Что касается кормы, то плотники по обоим бортам сделали славные галерейки, и на шлюп поставили 12 пушек а на планшире – верхняя часть связи ребер корабля. Несколько Питереро, которых прежде не было. А для того, чтобы закончить новое одеяние шлюпа и усовершенствовать его перемену, старый квакер приказал переменить на шлюпе паруса. И если прежде шел он подобно яхте, под Шпринтовом. Шпринтов – это шест, прикрепленный к низу мачты и к внешнему верхнему углу паруса. При поставленном парусе Шпринтов растягивает его то теперь он был подобен Кэчу с безанью и под четырехугольными парусами. Словом, вышло превосходное надувательство, и шлюп был перелицован во всех подробностях, на которые мог бы обратить внимание чужой, раз только видевший его. Купцы же побывали на шлюпе всего один раз. Шлюп возвратился в этом гнусном виде. Капитан на нем был другой человек, которому доверять мы могли. Старый лоцман появился в качестве простого пассажира. Доктор же и Вильям были суперкаргами с формальной доверенностью некого капитана Сингельтона. Все обстояло как полагается. Шлюп был нагружен до последних пределов. Помимо огромного количества мускатных орехов и гвоздики, и мускатного цвета, и малой толики корицы, на шлюпе были кое-какие товары, захваченные нами в то время, когда близ Филиппинских островов ожидали мы добычи. Вильям без труда продал и этот груз, и возвратился через двадцать приблизительно дней, нагруженный всем необходимым для нашего путешествия на долгий срок. Да, как я сказал, было у нас великое множество и других товаров. Он привез в нам приблизительно 33 тысячи асмириков и несколько алмазов, хотя Вильям считал, что смысле в этом деле мало, однако сумел он устроить так, что алмазы на него особого впечатления не произвели. К тому же купцы, с которыми он имел дело, были людьми очень щедрыми. Вообще, с этими купцами затруднений не было никаких, ибо предвидение барыша отбило у них всякое любопытство. Шлюпа же они совершенно не узнали, что же касается продажи им пряностей, привезенных из столь далеких стран, то здесь это не было такой уж новостью, как мы предполагали, ибо к португальцам часто приходили из Макао в Китае корабли с пряностями, купленными у китайских купцов а те в свою очередь часто торговали у голландских пряных островов и приобретали там пряности в обмен на привозимые из Китая товары. Это в сущности можно назвать единственным торговым путешествием, какое мы совершили. Теперь мы действительно были очень богаты, и естественно, что перед нами стал вопрос о том, что делать дальше. По-настоящему отправным нашим портом Как мы называли его, был залив Мангихели на Мадагаскаре. Но Вильям однажды увел меня в каюту шлюпа и заявил, что хочет серьезно поговорить со мной. Мы заперлись, и Вильям начал. «Позволишь ли ты мне откровенно поговорить о теперешнем твоем положении и дальнейших видах на будущее? Обещаешь ли ты своим честным словом не обижаться на меня?» «От всего сердца обещаю», — сказал я. «Вильям, я всегда находил ваши советы хорошими, а ваши замыслы не только были хорошо задуманы, — «Ну и ваши наставления всегда приносили нам счастье, а потому можете говорить, что хотите, обещаю вам, что не обижусь». «Это еще не все», — сказал Вильям. «Если тебе не понравится то, что я предложу, ты должен обещать, что не разгласишь об этом среди экипажа». «Не расскажу, Вильям, даю слово», — и я охотно побожился ему. «В таком случае я должен с тобой условиться еще об этом деле». «Вот о чем». Если ты сам не присоединишься к моему замыслу, то позволь мне с моим новым другом-доктором осуществить ту часть, которая касается нас с ним, так как ты на этом никакого убытка или ущерба не потерпишь. Позволяю все, Вильям, только не позволю покинуть меня, я с вами ни при каких условиях не могу расстаться. Да я, говорит Вильям, и не собираюсь расставаться с тобой, если ты сам того не захочешь, но пообещай мне выполнить все эти условия, и я смогу откровенно разговаривать с тобой». Я пообещал ему, как только мог, торжественно, но в то же время так серьезно и искренно, что Вильям мог без всяких сомнений поделиться со мной своими замыслами. «Так вот, во-первых, — сказал Вильям, — я спрошу у тебя, не думаешь ли ты, что и ты сам, и все твои подчиненные достаточно богаты и действительно набрали столько добра, сейчас речь не о том, каким именно образом его набрали, что, пожалуй, даже не знают, как с ним быть? По чести, — Вильям, — сказал я, — ты совершенно прав. «Думаю, что нам основательно везло». «В таком случае, если тебе твоих богатств достаточно, не думаешь ли ты бросить это ремесло?» «Большинство людей оставляют свои дела, когда удовлетворены тем, что им скоплено, и считают, что уже достаточно богаты. Ведь никто не трудится ради самого труда, а уж во всяком случае никто не грабит ради одной только кражи». «Теперь, Вильям, я вижу, куда ты клонишь», — сказал я. «Готов об заклад биться, что ты начал тосковать по родине». «Верно», — сказал Вильям, — «ты рассуждаешь правильно и надеюсь, что у тебя та же тоска. Для большинства людей, находящихся на чужбине, естественно, желание вернуться наконец на родину, особенно когда они разбогатели, и если они, как ты считаешь себя, очень богаты, и если они к тому же настолько богаты, что не знают даже, как поступить с добавочным богатством, окажись оно у них». Нус, Вильям, — сказал я, — «теперь вы думаете, что изложили все предварительные доводы так, что мне нечего возразить». То есть, что будь у меня достаточно денег, было бы естественно, если бы я стал думать о возвращении домой. Но вы не объяснили, что понимаете под словом «домой». Здесь мы с вами разойдемся. Помните же, человече, что я дома. Здесь мое жилище. Всю мою жизнь иного не было у меня. Я воспитывался приходом из милости. Так что у меня нет желания куда бы то ни было возвращаться, богатым ли, бедным ли. Ибо мне возвратиться некуда. «Как?» — сказал Вильям и несколько смутился. «Разве ты не англичанин?» «Я думаю, что англичанин. Вы же слышите, что я говорю по-английски?» «Но из Англии я уехал ребенком и возвращался туда с тех пор, как стал взрослым всего один раз. Да и тогда меня обманули и провели, и так дурно со мной обращались, что мне безразлично, увижу я ее еще раз или нет». «Как? Неужели у тебя там нет ни родных, ни друзей, ни знакомых?» – сказал он. «Никого, к кому бы у тебя родственное чувство или хоть какое-нибудь уважение?» — Нет, Вильям, — сказал я, — не более, нежели при дворе великого могола. — И никакого чувства к стране, в которой ты родился, — сказал Вильям, — не более, нежели к острову Мадагаскару. — А, пожалуй, еще меньше. Ведь Мадагаскар не раз, как ты знаешь, Вильям, был для меня счастливым местом. Вильям был совершенно поражен моей речью и замолчал. Я сказал ему, — Продолжай, Вильям, что ты хочешь сказать еще? Ведь у тебя еще кое-какие замыслы, так выкладывай их. «Нет», — сказал Вильям, — «ты заставил меня замолкнуть, и все, что я собирался сказать, отменено. Все мои замыслы рухнули и уничтожены. Пускай так, Вильям, но дайте же мне услышать, в чем они состоят. Хотя мне с вами совсем не по пути, хотя у меня нет ни родных, ни друзей, ни знакомых в Англии, но все же я не могу сказать, что настолько люблю разбойничью жизнь, чтобы от нее никогда не отказаться. Я хочу послушать, что ты можешь предложить мне взамен нее». «Да, друг», — сказал Вильям, — «серьезно, есть кое-что взамен нее?» Он поднял при этом руки и казался сильно тронутым, и, кажется, слезы появились у него на глазах. Но я был слишком закоренелым негодяем, чтобы растрогаться подобным зрелищем, и рассмеялся. «Что?» — воскликнул я. «Вы думаете о смерти?» Готов об заклад биться, что так. «Смерть полагается в заключении этого промысла. Ну что же, пускай она является, когда надо будет. Все мы обречены на смерть». «Да», — сказал Вильям, — «это правда, но лучше устроить как-нибудь свою жизнь, прежде чем явится смерть». Он произнес это страстно, видно озабоченной мыслью обо мне. «Хорошо, Вильям», — сказал я, — «благодарю вас. Я, быть может, не так бесчувственен, как кажусь. но говорите, каково у вас предложение?» «Мое предложение», — сказал Вильям, — «имеет целью твое благо в такой же степени, как и мое собственное. Мы можем положить конец такой жизни и покаяться». И я думаю, что в этот самый час обоим нас представляется самая лучшая возможность к этому, какая была, какая должна, или сумеет, или в сущности вообще может представиться. «Послушайте-ка, выложите ко мне ваш замысел, как положить конец теперешнему нашему образу жизни, ведь об этом идет сейчас речь, а о другом мы поговорим впоследствии. Я не так уж нечувствителен, — сказал я, — как вы меня, быть может, считаете». Но давайте сперва выберемся из этих адских условий, в которых находимся. Верно, в этом ты совершенно прав. Мы не можем говорить о раскаянии, покуда продолжаем пиратствовать. Это самое, Вильям, и хотел я сказать. Нам, верно, нужно перемениться и сожалеть о том, что сделано. А если нет, значит, я не представляю себе, что такое раскаяние. Да об этом деле я по правде знаю очень мало. Но самое это дело подсказывает мне, что сначала мы должны бросить это скверное занятие, «И в этом я вам помогу от всего сердца». По выражению лица Вильяма я увидел, что мое предложение ему сильно полюбилось. Еще раньше стояли у него в глазах слезы, но теперь их было еще больше. Но эти слезы были от иной причины. Он так был полон радости, что не мог говорить. «Послушайте-ка, Вильям, — сказал я, — вы достаточно ясно заявили, что у нас благое намерение». «Возможно ли, по-вашему, нам предложить конец нашей злосчастной жизни здесь и выбраться отсюда?» «Да», — сказал он, — «для меня это вполне возможно, но возможно ли это для тебя? Это зависит от тебя самого». «Хорошо», — сказал я, — «даю вам слово, что подобно тому, как я приказывал вам с той поры, как посадил вас к себе на корабль, подобно этому вы с этого часа будете приказывать мне, и что не скажете, я выполню». «Ты все предоставляешь мне? Ты говоришь это добровольно?» «Да, Вильям, добровольно и честно выполню». «В таком случае, — сказал Вильям, — вот мой замысел».